В этот вечер Ванька-граф был грустен. Завтра свидание с матерью. А что он может ей сказать? Чем утешить? Он лежит на койке, руки за голову, вздыхает. Койка соседа пуста. Амелька читает за столом. Странно, что Амелька так быстро откачнулся от Ваньки-графа. Что за причина за такая? Тьфу, черт. Не с кем словом перемолвится. И вот уже больше месяца... Даваньки графа не доходит из внешнего мира ни передач, ни известий. Очень все непонятно. Грустное, невыносимое настроение его увеличивал своей игрой на метле замечательный парень-виртуоз. Астролицей, горбоносый, задумчивыми черными на выкате глазами, он за свое искусство был общим любимцем дома заключения. В его руках метла с туго натянутой струной, под которую подложен пустой спичечный коробок. Вот и все. На этом простейшем инструменте щипками тонких пальцев он извлекал заунывные трогательные звуки. Прекрасно исполнял «Чайку», «Лебединую песню» и другие пьесы, настраивающие на минор даже беспечального человека. Заключенным нравилась игра. Бросали в его шапку деньги, куски сахара, баранки. Он недавно переведен сюда из соседней камеры. Эй, как тебя? — Позвал его Ванька граф. Вот садись возле меня. Черт с тобой, играй. Но только чтоб понял. Исаак почтительно повиновался, заиграл лучинушку. Всю камеру охватила настороженная тишина. Лишь слышались пыхтения, вздохи. Нет, нет, да чья-нибудь рука и смахнёт слезу. На цыпочках подходили ближе. Слушали, затаив дыхание. «Веселую можешь?» — через силу спросил Ванька граф. «Нет, извините, не могу. Вот если б скрипка...» «Тогда молчи. Уходи. Стой, стой. Играй». Исак заиграл, вырыто заступом яма глубокая, и стал подпевать вибрирующим тенорком. Ванька-граф все так же лежал на спине, заложив за голову тяжелые жилистые руки, глядел в потолок. Вот каменное лицо его стало дрябнуть, углы рта задергались, веки с рыжими ресницами захлопнулись, закрыв выпуклые, как бы остекленевшие, глухие ко всему глаза. Он пожевал губами, что-то промычал, вздохнулся всей грудью и облегченно захрапел. Исаак замолк, улыбнулся, отошел. Утром у Ваньки-графа было свидание с матерью. Большая комната разделена в середине коридором в два метра шириной. Стены коридора из железных прутьев. По одну сторону посетители, по другую заключенные. В коридоре прохаживаются надзиратели, по концам — внутренняя стража. Гудящий шум, крикливый говор, слезы, стоны — Истерика. Видавшие виды надзиратели покручивают усы, из-под лобья посматривают в сторону посетителей, командуют. «Петров, твое время кончилось. Иди!» «Захаров, кончилось. Иди!» Ванька-граф, уткнувшись широким лицом орангутанга в холодный металл прутьев, выискивает мать. Возле него зорко наблюдающий за ним надзиратель. «Мамка! Мамка! Старушечка моя!» Взволнованно кричит преступник. К противоположной решетке припадает желтая личика низенькой морщинистой старушки. Ее всю приплюснули к железным прутьям, не вмочь дышать. Через ее голову кричат, маячат руками, приподнимаются на цыпочки, опираясь на ее слабые плечи. Увидав сына, она силится позвать его. «Ваня! Ангел! Ягодка!» Но голоса ее не слышно. Сын лишь видит беспомощно открывающийся без зуба ее рот и прыгающие в слезах щеки. Мамка, родимая, не плачь. Она тужится вытащить притиснутую к прутьям руку, чтобы взмахнуть платочком сыну, чтобы благословить сына в последний раз. «Кончено! Иди!» – ударяет в сердце голос надзирателя. Иванька граф, то и дело оглядываясь на мать, Продирается обратно, к себе в камеру, через сплошной ряд заключенных Какая-то горесть и ноющая тоска наполняет его сердце. Он пытается взбодрить себя, но не может, дух ослаб. «Прощай, мать! Прощай, старушечка! Прощай!» В этот же вечер его взяли в изолятор. Уходя, он сказал Амельке, «До свидания, друг! Сегодня меня того». В одиночку. Почему, не знаю. Улик нет, судить не за что. Когда будешь на воле, не забудь. А Авось, и что ты дуешься на меня? Ах, Амелька, Амелька, милый. Ну, до свиданица Дай пять. И они пожали друг другу руки.